Глава 6. Лиза, вооружившись ведром с грязной водой, спустилась в гостиную, но здесь никого не было. Однако со стороны лавки доносилось нетерпеливое покашливание. Опустив ведро на пол, Лиза сунула нос в проем двери, ведущей в лавку. Посреди заросшего паутиной помещения стояла высокая худая дама, то, что это именно дама, а не какая-нибудь матушка из лекарни, Лиза поняла по наряду незнакомки. темно малиновое шелковое платье, белоснежные кружева на лифе, камелия под тонкой шеей, огромная шляпа, на полях которой красовался замысловатый натюрморт из ягод клубники, ежевики, голубики, шелковицы и мелких цветочков. Они выглядели так натурально что Лиза испугалась, не лопнут ли спелые ягодки на солнце и не потечет ли из них сок. Но потом Лиза поняла, что все эти вкусности были сплетены из шелковых шнуров. Вот так мастерство! «Надо и мне такую шляпку», — решила Лиза. «Привет!» — обратилась она к даме. Стоявшая до сих пор в полоборота визитерша, повернулась к Лизе лицом и, вставив монокль в левый глаз, уставилась на Лизу. «Мисс Элизабет Кортни?» поинтересовалась дама. «Она самая, а вы?» «Я госпожа Каприсия Симплтон, Мэриня нашего славного Санстрома», представилась дама, высокомерно вскидывая подбородок. «Мэриня?» ахнула Лиза. «Мэриня», учительским тоном поправила ее госпожа Симплтон. «Мой муж, сэр Фулл Симплтон, бессменно стоит во главе Санстрома вот уже сорок лет». Очень рада за него, любезно ответила Лиза. Сын сказал, что ведьма Корт не объявилась. Вот я и решила сразу нанести вам визит, посмотреть, так сказать, что к чему. И не давая Лизе опомниться, тут же добавила, вы слишком молоды. Слишком молода для чего? Взъерепенилась Лиза. Ее всегда раздражали подобные комментарии. Для всего, сделала неопределенный жест госпожа Симплтон. Для замужества, в первую очередь. Сколько вам лет? «Не вашего ума дело», — отрезала Лиза. «Замуж я не собираюсь, а если соберусь, то вашего разрешения спрашивать не буду». «Не успели приехать, и уже дерзите мэрини, фыркнула госпожа Симплтон. «Всяких мэмрин забыла спросить», — пробубнила Лиза, подбоченившись. «Вижу вы истинная Кортни». Женщина отвернулась и начала рассматривать лавку. Лизи бы и самой не мешало все тут хорошенько разглядеть, Да только Мэриня Симплтон так ее взбесила, что внутри у девушки все клокотало. Ишь ты! Слишком она оказывается молода. Молода, да удала. Вы зачем пришли? спросила она. Когда намереваетесь открыть любовные снадобья? Вопросом на вопрос ответила госпожа Симплтон. Тут все грязью заросло, не видите разве? Ну. «Вы, Кортни, с домашними делами по щелчку пальцев справляетесь», — усмехнулась Мэрине. «У вашей бабушки всегда была идеальная чистота». «По щелчку пальцев», — усмехнулась Лиза. «Не на то напали, ей и за год не выгрести». «Даю вам две недели на обустройство и пополнение запасов», — распорядилась госпожа Симплтон. «А с первого числа шестого месяца открывайте лавку». «И не тяните». «Мы уже десять лет без любовных приворотов зелий живем. Плотских у тех хоть отбавляй, а любовью и не пахнет. Люди пожениться не могут, живут во грехе. Сколько можно? Так что принимайтесь-ка за дело». Лиза озадаченно уставилась на Мэриню. «Что ж это у них тут за жизнь такая? Получается, пока кто-то не слопает любовное зелье и не влюбится? Как вообще у них тут все работает?» Так. Пора выпроваживать Мэриню-Мымриню и искать Корнелию. Пусть кошка все Лизе объяснит. Вдруг свет, проникавший из распахнутой двери, на секунду загородила какая-то фигура. А когда эта самая фигура втиснулась в лавку, Лиза признала в вошедшем утреннего всадника, который так беззастенчиво пялился на ее голые коленки и кое-что еще. На лице парня сияла все та же глуповатая улыбка — Правда, зубы были белоснежными, будто он их в отбеливателе кипятил. Видимо, у них тут хорошие стоматологи. В руках парень сжимал огромную плетеную корзину, содержимое которой было прикрыто клетчатым полотенцем. «А вот и мой сын», — сказала госпожа Симплтон. «Меня Дами зовут». Еще шире улыбнулся парень и нагло подмигнул Лизе, отчего ей тут же захотелось двинуть этому недоумку промеж глаз. «Что ж, имя ему подходило как нельзя лучше». Дами, он и есть, дами. Это вам с нашей мэриной кухни, кивнула Лизи мэрине и двинулась к выходу. Не забудьте, что я вам сказала, первого дня шестого месяца, ровно через две недели. Госпожа Симблтон строго взглянула на дами, еще строже на Лизу, и покинула лавку. Сделаешь для меня, зельюшка любовное, совсем обнаглев, наклонился к Лизе парень и потянулся губами к ее щеке. Она тут же треснула по противной морде грязной мокрой тряпкой, которая терла шкаф в спальне и которую до сих пор сжимала в руках. «Убирайся отсюда, идиот! Или забыл про мельника и жабу?» — зашипела Лиза. Дами засмеялся, но попятился к выходу. «Я на тебе женюсь, Лизе Кортни», — заявил он. «Вот увидишь, женюсь». Так вот почему Мэрине, не успев войти, запела про замужество. «Видимо, этот дурак что-то ей наплел. Только ей навязчивых ухажеров не хватало, еще и придурковатых. Лиза захлопнула за непрошенными гостями дверь лавки и закрыла ее на засов, чтобы не дай бог еще какие мымрени не залезли. Взгляд девушки упал на корзину, и Лиза тут же откинула полотенце, а там яблоки, груши, виноград, помидоры, головка сыра и множество свежеиспеченных булочек разнообразных форм и размеров от которых по любовным снадобьям разносился одуряющий аромат. Лиза почувствовала, как в животе у неё призывно заурчало.